Глава четырнадцатая Фёдор долго отплёвывался, отхаркивал тошнотную слизь. Ему ещё долго будет казаться, что привкус слюны у него солоноватый от чужой крови. От крови немецкого рыжего солдата, который покойником лежал рядом, уткнувшись лицом в палую листву. Тяжело дыша, утирая ладонью губы, Фёдор подполз к ближней берёзе, привалился спиной к столу. Неимоверная усталость раздавил его сейчас. Он не слышал, не замечал боя вокруг, если бы выскочил на него другой немец, вряд ли бы мог сопротивляться. Этот рыжий немец, раскрасневшийся, потный, уже без сказки уже с окровавленным штыком, набросился столь неистово и стремительно, что Федор, находясь за несколько шагов, не успел поворотить на него автомат но успел заслониться локтем, перекрыть дорогу штыку. Немец сбил Федора с ног и сам свалился на него, кряхтя и оскалившись. Теперь они боролись на земле. Рыжий немец рычал и, сосредоточившись всей силой на штыке, давил Федора. Выкручивая обеими руками немцу запястье, отводя нависшие жало, Федор барахтался под немцем, увертывался и сталкивал себя его тяжестью. Рыжий слишком увлекся своим штыком, надеясь дожать его до цели. Но обезумевший Федор, в ком человеческое уступало место животному, вдруг рванулся головой вперед и вцепился зубами в потную веснущатую шею немца. Рыжий взвыл от боли, в раз ослаб и выронил штык, а уж потом он захрипел, когда ему в спину вошло его собственное лезвие, зажатое рукой и статуировкой. Федор выкарабкался из-под немца, которого пришлось прежде обнять, чтобы убить и, шумно отплевывая горькую слюну, на коленях пополз к березе. Рыжий лежал носом в землю. Вокруг штыка в спине буро-мокрело зельноватые сукно шинели. На шее в мелких веснушках осталось красное ожерелье отпечаток зубов. Кое-где из прокусов стекала желтая сукровица. — Чего сидишь? — Раненый! — к Федору выскочил Захар. — Не, с этим он возился. Пришла с зубами, как пацану в драке. — И ты первый! — Я тоже как-то раз фрицу рук кусал. Пошли, Федька, подымайся. В отдалении на другом конце Селезневки наступательно гремела канонада батальонных сорокопяток. В рощи где-то поблизости взбалмошно зарал уразом полит Яков Ильич. Федор оглянулся на своего фрица с воткнутым в спину штыком, с укусом на шее, с рыжими волосами, все еще взлохмаченными на затылке. Сквозь брезгливость и правоту возмездия в нем колыхнула жалость к этому немецкому парню. Ты сам меня зверем-то сделал. Зачем пришел? Я тебя не звал. Тьфу! И он поспешил к Захару. Немецкую мото-пехоту, блокировавшую Селезневку, обложили спереду и сзаду. Истрепали и выжили. Не столько военной мощью, сколько моралью широкого наступления по всей линии фронта ломали сопротивление и немецкий воинственный дух после курского поражения фрицы понимали надо им вострить носки на запад неизвестно где прочертится новый или крайний оборонительный рубеж но уж точно не по меридиану селезневки а значит на ближе к родной германии Четверо немцев, офицеры и трое солдат, окруженные в одном из домов, предпочли на замену верной смерти плен. Они выходили на крыльцо, бросали оружие и тянули вверх руки. «Вот языки-то!» — усмехнулся Федор и тронул локтем Василомова. Но к Федорову удивлению Василомов не выразил согласия. Обычно после боя он любил порассуждать. «Кто?» В аккуратный или не в аккуратный вершил дело, а нынче стоял на хмуре молчаном. Немцы грудили с устины дома с выбитыми окошками и, как шайка из ловленных жуликов, боялись и ненавидели своих поимщиков. Василомов пристально глядел на них, словно хотел опознать того, который сильнее всего ему напоскудил. Федор не стал больше вмешиваться в его счеты с немцами, отошел. Мало ли отчего Василомов такой окострыженный. Может, ему время нужно, сон или стакан водки, чтобы перемолоть груз каких-то годливых впечатлений. Федор и сам еще время от времени коробился при воспоминании о рыжем фрице. Пленных немцев после короткого допроса Якова Ильича заперли бревенчатый сарай. Василомов добровольно выступил вперед и напросился о окараулить их. Гогла поблизости никого из служивцев. Не осталось, он дважды обошел сарай, дотошно да обследуя его углы и фундамент. Затем доукомплектовал диск автомата и тщательно его проверил, чтобы патроны не заклинило. Он еще некоторое время задумчиво постоял возле дверей сарая, переживая какое-то чувство, и, наконец, сдвинул щеколду. Свет в открытую дверь оплеснул сидевших на соломе немцев. Василомов ошел внутрь. — встать! Гаркнул он. «Штейн, подлюги, Штейн!» И сквозь зубы сволоча каждого немца в отдельности и всех скопом он длинными очередями прогнал весь автоматный диск. на переполох в сарае, где стрельба с криками, сбежали солдаты. Примчался и сам замполит. Василомов стоял у дверей, который для опять запер на щеколду. «Ты чего?» — вскинулся на него Яков Ильич. — Под суд захотел. — Чего я? — угрюмо ответил Василомов. — Подкоп делали. Вон, а, под бревнами как подрыли. Пришлось оружие применить. — Я по уставу, товарищ майор. — Яков Ильич покачал головой. — Понятненько. По уставу ты, офицера, надо бы оставить. Василомов неловко пожал плечами. — И уже в спину уходящему Заполиту с ухмылкой возразил. а Как бы не так оставить! С него-то выртка я и перво начал. Это им за девушку. Мне простительно!» Через несколько часов по Селезневке и Колонной шли вертки и самоходки. Из-под лязгующих гусениц пыль столбом. С запыленными лицами в запыленных шлемах над люками торчали веселые самоходчики. Они что-то выкрикивали на смехательские безобидные, дружеские фронтовое пешим стрелкам, расступавшимся перед ними на дороге. Батальон майора Гришина тоже покидал деревню. Выжившие селезневские старики глядели им вслед.